За дровами было темно и сыро, пахло плесенью и смолой. Жыткий солнечный луч с купо пятнами освещал плечи и руки Володи. Володина бего обронил шапку, его чёрные волосы спутались и упали на лоб. Покраснев от быстрого бега и ещё не отдавая себе отчёта, что именно с ним происходит, он по-прежнему в глубине души был уверен, что не могут не смеют арестовать. И хотя сзади от весно поднимала скаменная стена, и двор наполнялся людьми, и уйти было некуда, эта мужественная уверенность ни на мгновение не оставляла его. Пригнувшись низко к земле, он торопливо вынул патроны и пересчитал их. Патронов было больше 50. Зарядив горячий, уже накалившийся браунинг, он разбросал сырые дрова и в узкое окошко увидел пустырь. В ворот суетились городовые, размахивал руками рыжий филер, и щеголеватый жандармский ротмистр, волнуясь, отдавал приказание. Володя просунул в щель руку, и хотя до ротмистра было далеко, шагов тридцать пять, выстрелил на удачу. Дрова густо заволокло синим дымом. Володя увидел, как городовые, толкая друг друга, суетливой толпой побежали назад. На чахлой траве стало слежать что-то большое тело. О, будет вам на орехи, кривя губы, усмехнулся Володя и шире раздвинул щель. Но как только он опять прикоснулся к холодным дровам, Как только руки его еще раз ощутили скользкую плесень моха, болезненно острое чувство овладело им. Это чувство было так сильно, что он невольно опустил Браунинг и опять прижался к стене. Он стоял, расставив длинные ноги и тупо, без мыслей, смотрел на сложенные дрова. Он понял, что не выйдет отсюда. Из-за этих штабелей дров, Из-за этой выбеленной стены. Он понял, что это конец. Неотвратимая и бесславная смерть. На мгновение он почувствовал легкий озноб, И у него внезапно похолодело в груди. Но он не испытал страха. Даже не было сожаления. Ольга, дружина... Экспроприация, муха, фрезе, террор казались обманчивым сном. Точно всё, что случилось, этот испуганный пристав, это высокое небо, этот накалившийся браунинг это каменная ловушка, то предательски неизбежное, чего он ждал каждый день. Точно не было жизни. Точно она началась сегодня здесь на Лубянке, на заросшем травой пустыре. Точно он, Владимир Глебов, Володя, родился единственно для того, чтобы притаиться как зверь за дровами и с Браунингом в руках умереть. И знаю, что часы его сочтены, и уже не верю в спасение. Он думал только о том, как бы дороже продать свою жизнь. Всё равно, громко вслух повторил он, но не услышал своего голоса. Зато будет им на орехи. Из ворот в рассыпную зигзагами выбегали городовые. Володя выбрал одного молодого с тупым солдатским лицом и, жалея патроны, целясь в лоб между глаз, выстрелил только тогда, когда городовой был близко шагах в 15 от него. Стреляя, он с удивлением заметил, что пальцы дрожат. Городовые повернули обратно. Володя Красный с прилипшими к лбу волосами, морщись от солнца, выглянул в щель. Ближе всех, почти у самой стены лежал догонявший его филёр. Он был в серой поддевке и лежал навзничь ногами к дровам. Володя хорошо рассмотрел его грязные сапоги и стоптанные подошвы. Круглое, прыщеватое, раздутое пьянством лицо было как у живого, и едва заметно шевелились неостриженные усы. Далеко, шагах в сорока, гораздо правее, почти у самых ворот, под детский свернулся жандармский ротмистер. Солнце сверкало на пуговицах его пальто. Третий, только что упавший городовой, был смертельно ранен. Он сидел на траве, поджав худые колени, и, согнувшись, правой рукой хватался за грудь. Изо рта его текла алая струйка крови. В воротах все стихло. Володя уже без надежды опять взглянул на стену вверх. Стена была гладкая, без малейшего выступа, сожжение в две высотой. Все так же морщась, он сел на землю за дровами. Стреляя, он глубоко занозил себе палец, и от этого ныла рука. Он сидел, не шевелясь, не думая ни о чем, чувствуя, что уйти невозможно, и даже не пытаясь спастись.